9 часов 11 минут. Pepsi Cherry. Прости, что заставил тебя бухать. Мне правда неловко после твоих историй про депрессию. Не, сейчас нормально. И поэтому давай сейчас ляжем поспим, а потом продолжим под трезвику. Нормально, говорю. А, пацаны, а примите у нашего гостя коньяк. Что значит, примите? А тебе, наверное, кажется изысканно процитировать "собачье сердце"? Я, честно говоря, даже не знал, что цитирую "собачье сердце". И я не претендую на такое знание литературы, как у тебя. Вот и на коньяк мы не претендуем. Я, собственно, и не претендую. Хорошо, пацаны, сделайте мне кофе. А нашему гостю что-нибудь на запивку принесите? Пепси Чери, если можно, пожалуйста. Пацаны, сбегите ему за Пепси Чери. Пожалуйста. Спасибо, пацаны. Давай наконец поговорим серьёзно. Так я только за. Сейчас те, кого условно можно отнести к нашему поколению, тридцатилетние, родившиеся в конце 80-х, начале 90-х, постоянно говорят о некой травме, причём связывают её с детством. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что травмы есть у каждого. что любая травма идёт из детства и не обязательно пытаться придать ей какие-то поколенческие черты. В общем, никого не хочу обидеть, но эти постоянные разговоры о травме кажутся мне тривиальными. Это как если бы я сейчас пожаловался, что ты меня заставляешь пить, и мне потом будет плохо. Не хочешь не пей. Есть просто неизбежные вещи. Подожди, то есть не хочешь, чтобы у тебя была травма, не говори о травме? Не совсем. Мне всего лишь не нравится тривиальность. Травма преподносится как некое открытие нашего поколения. У Чехова был персонаж, который говорил только то, что и так всем известно. Травма была и будет у всех и всегда. Сегодня стало принято вдохновенно и искренне говорить это парадокс. Очень стёртые общие слова, в которых нет никакой собственной новой мысли. Мне не мне интересно. А ты, соответственно, претендуешь на оригинальность? Я пока претендую только на этот коньяк и на попсечере. Попытка отшутиться не засчитывается. Все тривиальные, а ты оригинальный. Я просто молчу, когда не могу сказать ничего, что не сказали бы уже другие. Но ты же бесконечно можешь говорить. Да, и моя болтовня не претендует ни на какую новизну. Это просто выражение радости от жизни, почти физиологическое, как совместная прогулка, еда, обнимашки. Тогда какая травма у тебя? У меня нет травмы. Подожди, травмы есть у каждого человека. Это твои слова. У меня травма просто выключена, как и политика, кстати. А политики чуть позже. Значит, если у всех травма включена, включена. Включена. А у тебя выключена, то ты претендуешь на то, чтобы быть единственным оригинальным представителем поколения сплошь тривиальных, тридцатилетних, которые стёртыми, общими словами, ноют от травм? Ноют. Я так не говорил. Это твои слова. Восказываются от травме. Вот я за то, чтобы каждый высказывался о чем хочет и как хочет, и чтобы никто никого ни за что не упрекал и тем более не призывал наказывать. Я не верю, что ты действительно такой единорог. А слиться с темой через такую, простите, тривиальность у тебя не получится, браток. Это называется свобода слова и совести. Не всем могут знать. Мне кажется, если тебя, извини, стащит, то ни коньяком, а радугой. Ну хорошо, не свобода слова, а свобода слов. Есть слова интересные, а есть нет. И я люблю слушать и читать слова интересные. А а говорить и писать интересные слова можешь только ты один. Смотри. В Анне Карениной не получится слиться. Я подхожу к этому Одно из моих любимых мест итальянские главы, когда Анна Своронским в Италии познакомились с русским художником Михайловым. Через него Толстой формулирует своё отношение к искусству. Ненастоящий художник Вронский считает хорошей ту картину, что как можно больше похож на другие уже известные хорошие картины. И также считают примерно все вокруг, даже Анна А настоящий художник Михайлов просто не понимает, какое значение имеет похожесть или непохожесть картины на что-то, если она вдохновлена непосредственно тем, что есть в душе, и фигуры в ней живые и невыразимо сложные. Сейчас ты меня подколишь, что я сравниваю себя с толстым? Нет. Я тоже не люблю тривиальность. Я правильно понимаю, что по-твоему Все современные произведения о травме похожи на другие. Уже известны и хорошие произведения о травме, а ты хочешь написать что-то, э, вдохновлённое только тем, что есть в душе, сложное и неворазимо живое. Наоборот. Э, живое и неворазимо сложное? Да, всё так. Да какая у тебя травма? У меня нет травмы. Просто нет. Так о чём же ты собрался писать? О, пацаны принесли попсикери. Пацаны Давайте ее сюда, скорей! Она пропала же везде еще зимой, я ее так любил. Где вы ее нашли? Пацаны, подождите. В чем твоя травма? Что-то со мной как с ребенком. Вот давай и поговорим о детстве. Травма же вся оттуда. Теперь мне неловко за тебя. Такой дешевый прием. Почему? Я тоже люблю Пепси без углей. Пацаны, давайте сюда одну баклажку. Я даже опять выпью с тобой коньяка. Давай вместе поищем интересные слова отравмя. <свят> То у нас вообще довольно благополучное поколение было. Но ты сейчас скажешь, что это тоже единорожество. Не скажу, объясни. Сначала мы росли в мире, где главной ценностью считалась еда. Это девяностые. Так. А потом еды стало много, и мы уже подростками стали задумываться о других ценностях, более, так сказать, ценных, более лучших, нестыдных. Словами нестыдных, более лучших. Ты погрузил меня в атмосферу сначала нулевых, а потом десятых. Ну, это моя работа погружать в атмосферу. Мы были не травмированы, а лишь хорошо знакомы с бедностью и недостатком еды, что придало нам некую нервность и тонкость. Так, пацаны, давайте сюда всё по пепсичери. И ещё коника, если можно, пожалуйста.